Глава десятая. Портал похож на вертикальный водоворот, подвешенный прямо в воздухе. Он установлен во внутреннем дворе замка, и через него каждую минуту или около того проходят фейри, которых вызывают из очереди стражи, отвечающие за портал. Я стою впереди вместе с Окотом и Дуру, но Дуру каждый раз качает головой, и я пропускаю фейри вперед. Стражи, следящие за порталом, бросают на меня любопытные взгляды, но поскольку со мной окот, они ничего не говорят по поводу моей нерешительности. Я задираю голову и понимаю, насколько у окота суровое выражение лица. На месте стражи я бы тоже смолчала. Потом я вижу, как дуру слегка наклоняет голову, прислушиваясь к крошечной феечке, которая спряталась в ее кудрявых волосах. Никто и не догадывается, что здесь феечка. Дуру снова качает головой. Я вздыхаю и поворачиваюсь к грубке из трех слуг. «После вас». Фейри удивленно на меня смотрят, но пользуются возможностью, идут к стражам и исчезают в портале. Я думаю, что их удивление в большей мере вызвано моей одеждой. В этом наряде жарче, чем в тарелке с перечным супом. Плащ предназначен для зимы, но больше мне нечем скрыть пропавшую руку. Я стою под палящим солнцем, и каждая минута кажется часом, да еще и обуться пришлось в туфли на каблуках. Ноги болят жутко, зато зад выглядит великолепно. Я чувствую, как все сильнее прижимаюсь к окоту. Наконец он обнимает меня рукой за талию и помогает стоять. «Боги!» «Какой он заботливый!» «Я бы запрыгнула ему на спину и заставила нести меня, если бы не все эти чертовы любопытные фейри. Думаю, он позволил бы мне это сделать». Окот почти все время молчит, но я и так знаю, что он человек немногословный. В отличие от меня. И всех остальных в очереди очевидно. Все возбужденно обсуждают отбор, от чего я нервничаю все сильнее». Я слышу, как Фейри уже делают ставки и рассуждают о том, кто из заключенных победит. Судя по всему, претендентов около двух десятков. Я не знаю других заключенных и не знаю, сильнее они или слабее моих генфинов. Но мне очень не нравится ажиотаж вокруг Фейри по имени Дракон. Судя по всему, он злобный мерзавец. Я не хочу, чтобы его выставили против моих парней». Я пропускаю еще четыре группы, и вот, наконец, дуру начинает кивать, услышав феечку. «Они следующие», — шепчет дуру. «Приготовьтесь, нужно немного потянуть время». Я киваю и подхожу к стражам. «Наконец-то решились», — спрашивает один из них. Я нервно смеюсь. «О, да, я просто нервничаю, понимаете? Это мой первый раз и все такое». Можно сказать, вы лишаете меня портальной невинности. Страж кашляет, будто ему слюна попала не в то горло. Он таращится на меня, а его зеленые щеки темнеют от смущения. Окот сверкает глазами. Нет. Страж бледнеет, а затем быстро отводит взгляд, словно пытаясь избавиться от похотливых мыслей, которые роятся у него в голове, Лишь бы Окот не уложил его одним ударом. «Так, эм, это... Эм, мне нужны только имена и звания». «Офицер Окот, личный страж принцессы Суры, сопровождаю Дуру и Эмили, личных служанок принцессы», отвечает Окот, все еще недобро, глядя на стража. «Второй страж записывает нас, а первый робко кивает, глядя куда угодно, только не на меня». Дуру хватает меня за руку и сжимает. «Они уже проходят!» — шепчет она. Я судорожно смотрю на стражей, но они все еще записывают и проверяют наши имена. Черт, я не собираюсь становиться невидимкой из-за чертовой бюрократии. Прежде чем стражи успевают остановить меня, я проталкиваюсь мимо них к порталу и прыгаю. Порталы — штука странная. Я словно мокрая, как будто прыгнула в бассейн со слизью. И в то же время кожа словно покрыта пылью. Затем возникает ощущение вращения. Только это мир вращается, а я стою на месте. Потом я падаю. Я определенно падаю. Или взлетаю. Я вываливаюсь из портала и тяжело приземляюсь на ноги. К несчастью для меня и моих ног я все еще на каблуках поэтому обе лодыжки подворачиваются, и я падаю на землю лицом. Из легких выбивается воздух, но прежде чем я успеваю встать самостоятельно, сильные руки окота обнимают меня и помогают оказаться на ногах. Я морщусь от боли в лодыжках, и окот хмурится. «Тебе больно!» «Каблуки ужасны!» Прямо за нами появляется дуру, и нас отпихивает в сторону скучающий страж. «Пошевеливайтесь!» Я шагаю через боль. Окот подхватывает меня на руки и несет. Я практически таю в его объятиях и зарываюсь лицом в его грудь, чтобы вдохнуть запах. Запах пары — штука просто потрясающая. Я слышу одобрение в его низком урчании, пока он обнюхивает мои волосы. «Вы двое. Прекратите или нет?» — зло спрашивает Дуру. Я оглядываю новый остров. Мы находимся на вершине холма. Далеко внизу я вижу огромный амфитеатр. Громадный. «Это здесь проходит отбор?» «Да», — кивает Дуру, недовольно глядя на амфитеатр. «По мне так это просто изощренный способ казнить неугодных. Не обманывайтесь помпезностью». Принц не хочет, чтобы кто-то из изгнанных Фейри остался в живых. Он сам придумал испытания отбора, чтобы лишь единицы могли пройти их целыми и невредимыми. Я решительно стискиваю челюсти, хотя внутри все обрывается от страха. Мои парни обязательно выживут. Окот поворачивается и направляется подальше от портала. На другой стороне холма я вижу сотни квадратных деревянных зданий. Что это? Это домики, в которых будут жить фейри в течение недели, пока длится отбор. Хм, даже принц и принцесса остановились в одном из них. Дуру бросает на меня взгляд, ясно яснозначащий, нет, идиотка, а затем показывает себе за спину. Монаршая семья будет жить там. Замок. Конечно, замок. Не такой большой, как дворец в Хайвейле на Королевском острове, но тоже ничего. «Да, это куда логичнее», — соглашаюсь я. Замок из серого камня окружен лугами и соединен с деревянными домиками и амфитеатром поодаль единственной грунтовой дорогой. «Поскольку тебе хуже, ты будешь жить в одном домике с окотом», — поясняет Дуру. «Мое место рядом с принцессой». Поэтому пока мы здесь, мы не будем встречаться. Только в том случае, если принцесса захочет передать тебе сообщение. Хорошо. Дуру смотрит на нас. Ведите себя хорошо. Не высовывайтесь. И вот. Она протягивает окуту сумку. Осталось немного краски. Вдруг нужно будет подкрасить кожу. И новая одежда. Когда ты, Эмили, пойдешь смотреть отбор, «Оденься, как младшая дворянка, а не служанка, иначе тебя никуда не пустят». «Окот» попытается выяснить, где держат твоих генфинов. «Но не дай тебя схватить!» «Всегда знала, что нравлюсь тебе». Дуру фыркает, но я вижу, что на ее губах играет едва заметная улыбка. «Моей принцессе никакого прока от тебя мертвой!» Я хихикаю. «Ты такая добрая!» И если тебя поймают, я буду отрицать, что мы знакомы». «Прекрати. Твоя преданность меня смущает». Дуру закатывает глаза и начинает спускаться с холма к замку. «И не надо так часто обнюхивать друг друга на людях. Это неприлично», — говорит она через плечо. «Значит, фейри могут заниматься грязным сексом в разгар вечеринки. Но если паре нравится запах друг друга, то это неприлично?» Спрашиваю я, смотря на Окота. Он пожимает плечами. Фейри странные. Эй, как ты сказал, кто ты? Ламашту. О, точно, Ламашту. Да, конечно. Окота кидывает меня взглядом. Ты ведь понятия не имеешь, что это такое. Даже не представляю. Он ухмыляется, показывая крупные зубы. Я тебе покажу. «Сможешь стоять?» Я киваю, и он осторожно ставит меня на ноги. Лодыжкам еще больно, но не слишком. Я крепкая. Окот делает несколько шагов назад, а потом горбится. Вот он только что был передо мной, а через мгновение на его месте оказывается испалинский крылатый бык. «А! испалинский крылатый бык! Ого!» «Святая корова!» — восклицаю я. И смеюсь над собственной непреднамеренной шуткой, потому что ну смешно же. Как и в человеческой форме, на его голове ярко-красный ирокез и золотое кольцо в носу. И он огромный, копыта размером с мою голову. Кроме ирокеза, все его тело черно. Я подхожу ближе, и око троит копытами землю. Я протягиваю руку, чтобы погладить его, но колеблюсь. Он наклоняет голову, чтобы ткнуться носом в мою руку. Я смеюсь. «Ты очаровательный!» Он недовольно рычит. «О, точно! Я имею в виду, ты очень сильный, лютый, свирепый, пугающий, большой и...» Я выдыхаю, не находя больше слов. «Достаточно мужественных прилагательных?» «У меня закончились идеи». Окот снова рычит, и я думаю, что прощена. Без предупреждения он возвращается в форму Ферри. «Впечатляет! Ты самый красивый летающий бык, которого я когда-либо видела!» Он наклоняет голову и смотрит на меня. «Мне приятно, что ты довольна моей формой ломашту». Я оглядываю его с ног до головы. «Это не единственная форма, которой я довольна. Покатаешь меня как-нибудь?» Он кивает. «Конечно, возлюбленная моя». «Возлюбленная? Ха! Каждый раз пробирает. Наконец-то и этот Купидон получил немного любви. Пойдем, найдем наш домик, и ты сможешь отдохнуть». «Я так и привыкнуть могу к постоянной заботе». «Мне нужно их увидеть», — говорю я, останавливая его прикосновением к руке. Окот вздыхает, словно боялся, что именно это я и скажу. Он внимательно смотрит на меня и кивает. «Я все устрою».